эхологическую атаку на читателя. И не столько убедить его, никаких подтверждений у него и не было, сколько запугать. И эта цель в известной степени была достигнута. Все аргументы против Чая, которые появлялись затем в печатном виде или в виде слухов, были, как оказалось при проверке, заимствованы из брошюрки Владимирова. Только недавно удалось выяснить, что за псевдонимом Владимиров скрывался литовский шляхтич Владислаус Мингайли Давгелло, являвшийся членом литовско-германской националистической группировки, членом ордена иезуитов и выступавший по указанию прусских политических кругов против русского влияния в Литве. Считая, что чай как русский национальный напиток, может привлечь симпатии литовцев и поляков к России, Дасгелло поставил своей целью воспрепятствовать распространение его в Литве и во всем Виленском крае, включавшем тогда всю Белоруссию, часть Латвии и некоторые западные губернии России, Смоленщину, Брянщину. Опасаясь, что вслед за распространением чая в Литве усилится приток русских переселенцев, и русские торговые чайные фирмы вытеснят с литовского рынка прусскую торговлю кофе, Довгелла не жалел черных красок для описания вреда чая. Таким образом, брошюра о вреде чая преследовала определенные торгово-политические цели и была задумана как местная литовско-польская акция. Однако, попав во внутренние районы России, где об истинной подоплеке ее появления не знали, Она была принята даже интеллигенцией, как просвещенное западное мнение о чае, и, как в таких случаях водится, дала пищу многочисленным слухам, которые, попав в мещанскую среду, обрели еще более несуразную форму. Надо сказать, что русские ученые в это же самое время стремились пропагандировать истинное значение чая для здоровья. Еще за год до появления книги Владимирова постоянная комиссия народных чтений – и в Петербурге 12-страничную брошюру «Чай. Откуда он идет к нам и чем полезен». В 1875 году вышло второе издание этой брошюры под новым названием «Чай и его польза», где давалась отповедь хулителям чая. Автором этой книжечки был Рейнбот. До революции она успела выдержать 10 изданий, но тиражи ее были невелики, всего 2000 экземпляров. Да и грамотных в царской России было немного. Вот почему слухи оказались неистребимыми и перекочевали в послереволюционную эпоху. Слухи о вреде чая продолжают возникать и в наши дни. Они появляются, как правило, на Западе и имеют чаще всего ту же цель – досадить конкурентам. Нередко они облекаются в наукообразную форму и вследствие этого порой некритически распространяются в печати. При этом современные античайные слухи подкрепляются ссылками на якобы обследования, проведенные среди большой массы чайпьющих людей. Но какова цель такого с позволения сказать обследования? Если степень действия алкогольных напитков легко измеряется количеством потреблений в литрах, то действие чая нельзя измерить количеством выпитых стаканов, тем более что учесть этот показатель весьма трудно. Кроме того, алкоголь не изменяется по составу, независимо от того, кто его потребляет. С же дело обстоит совершенно иначе. Трудно найти двух людей, заваривающих чай абсолютно одинаковой крепости. Поэтому потребление чая издавна измеряют не количеством потребляемого напитка, а количеством используемого в течение года сухого чая. Вот почему все выводы досужих обследователей – применяющих для чая те же критерии, что и для алкогольных напитков, абсолютно ненаучны. В то же время статистика свидетельствует, что, например, в Лондоне, городе чрезвычайно нездоровом по климату, туманном, перенаселенном, наполненном промышленными и транспортными газами, В городе 1,3 миллиона легковых и 450 тысяч грузовых машин и автобусов проживают 665 человек в возрасте старше 100 лет. При опросе этих долгожителей выяснилось,